кризис и директория. После Корниловского заговора и распада власти, после крушения заговора и создания министерства Керенского-Кишкина, после нового кризиса и новых переговоров Церетели-Гоцса, всё с тем же Керенским, мы имеем наконец новое, совсем новое правительство из пяти. Керенский, Терещенко, Верховский, Вердеревский и Никитин. Директория из пяти. такова новая власть, избранная Керенским, утверждённая Керенским, ответственная перед Керенским и независимая от рабочих, крестьян и солдат. Говорят о такой же независимости этой власти от кадетов, но это сущий пустяк, ибо отсутствие официальных представителей кадетов в правительстве лишь прикрывает полную его зависимость от кадетов. Для виду СР Керенский, Верховный главнокомандующий На деле ставленник кадетов генерал Алексеев, получивший в свои руки главный штаб, то есть все нити фронта. Для виду левая директория независимая, не шутите от кадетов. На деле ставленники кадетов управляющие министерствами и фактически ведущие всеми делами государства. На словах разрыв с кадетами, на деле соглашения со ставленниками кадетов в тылу и на фронте. Директория как ширма прикрывающая союз с кадетами, диктатура Керенского как маска, заслоняющая от народного возмущения диктатуру помещиков и капиталистов. Вот какова теперь картина. А впереди новое совещание из представителей живых сил, где господа Церетели и Аксентьевы, эти присяжные соглашатели, постараются налаженное вчера скрытое соглашение с кадетами превратить в явное и определённое на радость врагам рабочих и крестьян. За последние 6 месяцев три раза переживала наша страна острый кризис власти. Каждый раз кризис разрешался соглашением с буржуазией, причём каждый раз рабочие и крестьяне оказывались одураченными. Почему? Потому что мелкобуржуазные партии эсеров и меньшевиков, вмешиваясь в борьбу за власть, каждый раз становились на сторону помещиков и капиталистов, решая тяжбу в пользу кадетов. Заговор Корнилова вскрыл всю контрреволюционность кадетов. 3 дня кричали оборонцы об измене кадетов. 3 дня кричали они о нежизнеспособности коалиции, распавшейся при первом же столкновении с контрреволюцией. И что же? После всего этого они не нашли ничего лучшего, как принять замаскированную коалицию с теми же оплёванными кадетами. Не далее, как вчера, оборонческое большинство ЦИК своим голосованием решило поддерживать директорию из пяти, возникшую в результате закулисных соглашений с кадетами, в ущерб основным интересам рабочих и крестьян. В этот день, в день обострённого кризиса власти, в день усиленной борьбы за власть перед лицом поверженного в прах Корнилова, меньшевики и эсеры ещё раз помогли помещикам и капиталистам удержать власть в своих руках, ещё раз помогли контрреволюционным кадетам одурачить рабочих и крестьян. Таков и только таков политический смысл вчерашнего голосования в ЦК. Пусть знают это рабочие, пусть знают это крестьяне, и пусть делают они из этого соответствующие выводы. Скрытая коалиция сегодняшнего дня не прочна также, как не прочны были открытые коалиции вчерашнего дня. Нельзя устроить прочного соглашения между помещиком и крестьянином, капиталистом и рабочим. Ввиду этого борьба за власть не только не кончена, но наоборот, всё более усиливается и обостряется. Пусть знают рабочие, что в этой борьбе они неминуемо будут терпеть поражение до тех пор, пока эсэры и меньшевики пользуются влиянием в массах. Пусть помнят рабочие, что для взятия власти необходимо оторвать массы крестьян и солдат от соглашателей, эсэров и меньшевиков, сплачивая их вокруг революционного пролетариата. Пусть помнят они это и пусть открывают глаза крестьянам и солдатам, разоблачая перед ними предательство эсэров и меньшевиков. Беспощадная борьба с эсеровско-меньшевистским влиянием в массах, неустанная работа по сплочению крестьян и солдат вокруг знамёни партии пролетариата таков урок только что пережитого кризиса. Рабочий путь, первый номер, 3 сентября 1917 года. Передавая